В ловушке тьмы. Хувэ исчез. Худзин и Хусюань всполошились и обыскали весь персиковый сад. Но Хувэя и след простыл. Слуги, которым было велено приглядывать за ним, доложили, что Сяован вдруг встрепенулся и, превратившись в туман, как молния куда-то умчался. Они и хвостом вильнуть не успели, как он скрылся. «Нужно его разыскать», воскликнул Худзин. Отец тронула его за плечо Хусюань, указывая в сторону пальцем. Хувей вернулся. Он, покачиваясь, точно ничего перед собой не видел, добрил до персикового дерева и повалился под него. Тьмой от него веяло особенно сильно. А вы, позвала Хусюань, тронув брата за плечо. Тот приоткрыл глаза. Хусюань тихо вскрикнула. В левом глазу Хувея. Ненадолго проступила яркая желтая полоса, но тьма тут же поглотила ее. Потом хува еще несколько раз исчезал из персикового сада, но всегда возвращался. Худзин решил лишний раз его не трогать, но Хусюань все-таки заставила младшего брата есть. Силой запихивала ему в рот куски хлеба и мяса. Тот двигал челюстями скорее машинально. «Что же с тобой произошло, Авей? прошептала Хусюань. Она чувствовала, что было что-то еще, помимо уничтожения лиси и горы. В тот день Хувэй разгромил персиковый сад. Когда Худзину доложили о буйстве сына, он решил, что тьма пожрала его рассудок. Деревья были выворочены с корнями, стволы изломаны, не осталось ни одного целого дерева. Ху -вэй стоял с закрытыми глазами тяжело дыша лицо его было мокрым от слез безумия в нем старый лист не заметил это был акт беспросветного отчаяния ему тяжело принять подумал худзин что он обречен он подошел к сыну положил руку ему на плечо тот открыл глаза В левом его глазу косой молнией среди тьмы сверкала янтарем. Худзин был ошеломлен. «Он пытается бороться с тьмой», — решил Худзин. Он слышал, что некоторые пытались бороться. Они лишь отсрочивали неизбежное, и в конечном итоге тьма все равно брала верх. Но они хотя бы могли прожить несколько лишних лет. «Мой сын сильный», — подумал старый лис. «Он так просто не сдастся». Авей, у тебя получится, взволнованно сказал он. Что получится? Спросил Хувей. То, что он впервые осознанно заговорил, старого Ху порадовало. Он приходит в себя, подумал Худзин. Если ты будешь сопротивляться, тьма отступит хотя бы на время. Ты сможешь прожить дольше. Лицо Хувея исказилось такой болью, что Худзин невольно попятился. «Зачем мне жить, если его больше нет?» Горько выкрикнул Хувей и повалился под персиковое дерево. Худзин и Хусюань переглянулись. Хувей долго не шевелился, лежал как мертвый. Глаза его были полны слез. Потом он вздрогнул всем телом и сел. Лицо его ожесточилось. Желтая молния в левом глазу опять стала затягиваться тьмой. Он поднялся и быстро ушел из сада. Худзин велел слугам идти следом. Хувей и лисы-слуги вернулись порознь. На Хувее лица не было. А еще от него разило небесами. Худзин нахмурился и стал пытать слуг. Те доложили, что Хувей сцепился с небесной стражей в мире смертных. «Что?» – поразился Худзин. «Он решил отомстить небожителям за лисию гору?» Какое безрассудство! Лисы-слуги смутились и не слишком уверенно возразили, что Сяо Ван всего лишь потребовал вернуть ему лиса, которого небожители забрали, вернее, труп лиса. Худзин поразился еще больше. С какой стати небожителем забирать с собой лисьи трупы? В качестве трофеев? Слуги были бестолковия обычного и ничего не могли толком объяснить. Худзин рассердился и прогнал слуг. Он попытался расспросить об этом у самого Хувея, но тот после возвращения опять замкнулся в молчании. Он взобрался на крышу поместья и сидел там, глядя в крохотные оконце раскрытого в мир смертных портала, будто пытался что-то выглядеть там или вынюхать. «Я поговорю с ним», — сказала Хусюань. Она взобралась на крышу и села рядом с братом. Тот не пошевелился, словно и не заметил. вы что ты делаешь?» Спросила Ху Сюань, тронув его за плечо. Ху -вэй вздрогнул всем телом. Быстро глянул на нее? Да, янтарная молния все еще была в его левом глазу. Тьма так и не сумела ее затянуть. «Быть может, у Авея есть шанс?» с надеждой подумала Хусюань. «Жду», – медленно проговорил Хувей. «Чего ждешь?» – осторожно уточнила Хусюань. Хувей покачал головой, словно и сам не знал ответа. «Спускайтесь оттуда!» – прикрикнул Худзин. «Надвигается гроза! Не хватало еще, чтобы вас обоих пришибло молнией!» Лицо Хувея исказилось. Он схватился ладонью за висок и глухо зарычал. А вы? испуганно воскликнула хусюани Хуваи замер. Не от окрика. Глаза его широко раскрылись, уставились в оконце портала, губы беззвучно шевельнулись. А вы? встревожилась хусюани Хувэй вскочил, оттолкнул ее и быстро раздвинув границы портала, прыгнул в него. Портал блеснул и закрылся прежде чем Хусюань успела ухватить брата за руку и удержать. Худзин послал в мир смертных лес слуг, но они вернулись ни с чем. Хувей умело запутал следы. Они его не нашли, но точно могли сказать, что к небесным вратам он не отправился. Так вернитесь в мир смертных и ищите его, пока не найдете! рассердился Худзин. Хоть и знал. Если Хувей не хочет, чтобы его нашли, «Сделать это будет практически невозможно. Я не хочу, чтобы мой сын сгорел от тьмы где-нибудь в канаве мира смертных. Я хочу, чтобы он доживал свое время дома, в кругу семьи». Потянулись долгие лисьи дни. Худзин пребывал в отчаянии. Неужели он больше никогда не увидит сына? Если Хувей сгинет в мире смертных, То некому будет провести достойное погребение его останков. После смерти он превратится в лесу, а дохлых лис люди мира смертных не жалуют. Его выкинут на помойку или сожгут вместе с мусором. При мысли об этом старый лис буквально взвыл. В тот день хвост у него разволновался сильнее прежнего. Худзин приглаживал его битый час, но шерсть так и ходила волнами. Не к добру! подумал старый лис. Он выпил успокаивающее снадобье и чарочку лисьего вина, чтобы подсластить пилюлю. Сяован вернулся, выпалил лис слуга, врываясь к нему даже без стука. Худзин вскочил и, забывая про ломоту в костях, помчался к воротам поместья. Ему показалось странным, что лисы слуги возбужденно тявкают. Лисья тявка не это отовсюду, будто все лисы мира демонов принялись тявкать одновременно. «Что они так всполошились?» Удивился невольно Худзин и тут же забыл обо всем. Хувей вернулся. Хувей еще жив. Ни о чем другом старый лис и думать не хотел.